Двенадцатое. Питание вне дома. Изредка не повредит дать себе волю и отведать обильную ресторанную кухню. Но если питаться вне дома регулярно, то стоит подумать о том, чтобы ваш рацион складывался из самой здоровой пищи. Если питаться в кафетериях, где зачастую нельзя найти ни листочка зелени, то ни на какую сбалансированную диету рассчитывать не приходится. В кафетерии вы, скорее всего, нагрузитесь калорийной пищей, большей частью жирной, да еще, возможно, с большой дозой соли. Если регулярно есть вне дома, стоит придерживаться следующих принципов. Выбирайте место, где готовят салаты. Заправку просите подавать отдельно чтобы можно было положить в салат столько, сколько вы считаете нужным. Выбирайте блюда из крахмала, содержащей пищи без лишнего жира. Заказывая вареный или печеный картофель, просите не поливать его сметаной. Страница 81. Поинтересуйтесь, как подаются овощные блюда, и берите те, которые идут с соусами попроще, без молочного жира, либо просите порцию без соуса в качестве основных старайтесь не брать тушеных и прочих сложных фирменных блюд куда входят весьма загадочные компоненты и при этом много жира и соли заказывайте постное мясо рыбу или птицу если к блюду подается подлива просите чтобы вам ее не добавляли или подали отдельно а в крайнем случае Удалите ее сами. На закуску выбирайте что-нибудь попроще: дыню, например, или салат, или фруктовый сок. Тогда вы будете знать, из чего состоит ваша закуска. Первых блюд остерегайтесь. В них может быть много соли. На десерт берите фрукты, фруктовое мороженое или простой фруктовый пирог. Не забывайте Вы платите деньги за то, что едите. В хорошем ресторане с готовностью ответят на все ваши вопросы, касающиеся меню, и пойдут вам навстречу. Если вам не повезет, и все блюда в меню окажутся явно жирными, сладкими или солеными, скажите об этом официанту или даже директору. Чем больше посетителей дадут понять, что предпочитают пищу, приготовленную попроще, тем больше вероятность, что ресторан учтет их пожелания. Если же вы останетесь довольны тем, как вас накормят, если кухня вас устраивает, опять же скажите это директору и, конечно, своим знакомым.